Егор Чеботарев Утро того же дня Поплавок чуть заметно дрогнул, подпрыгнул и, набирая ход, стал уходить в глубину. Уставший от почти двухчасового ожидания Егор, крепко аж костяшки пальцев побелели, сжал комель старой дедовской удочки из Орешника. Он не торопился, знал свое дело. Выждав положенную паузу, резко подсёк. — Есть! Уделище согнулось дугой и мелко задрожало в его руках, передавая чайное сопротивление попавшейся крупной добыче. Спешить с выуживанием нельзя. По опыту юноша знал, что в этот начальный и во многом решающий момент схватки главное не осуетиться и не поддаться азарту, а ждать и терпеть, терпеть и ждать не давая слабины изматывать рыбу, а потом осторожно подвести ее голубушку к берегу и разок-другой позволить глотнуть воздуха. А остальное, как в таких случаях говаривал его дед Евграф, — дело техники. Крепко упершись босыми ногами в узкую песчаную полоску берега, отделявший крутой склон карьера от уреза воды, юный рыболов начал выполнять задуманное. От напряжения леса звенело, Мощь толчков и рывков невидимого противника нарастала, требуя максимального внимания, напряжения и сил. сил. Ниноч, как сазанки, он опять, с замиранием сердца, подумал Егор. Вот это удача! Мысленно он уже представлял себе триумфальное возвращение в казачий дюк с огромной рыбиной на кукане. Конечно, имелся пути короче, огородами, но разве можно упустить такой случай? Взрослый уважительно оглядывается на удачливого рыбака, А проигравшие во вчерашнем споре посрамленные Серега и Юрка смущенно опускают глаза, отчаянно жалея, что накануне не послушались его Егора Мудрого Совета. А ведь он предупреждал их маловеров, что в такие теплые сентябрьские дни на Утарянку лучше всего идти к карьеру за полигоном. Там клев хоть и слабее, чем на лесном озере, зато есть шанс зацепить что-нибудь покрупнее рядовых карасиков, окуньков, долиньков. Впрочем, он Егор не жадный. И вечером всем отрядом они запекут сазана-гиганта в углях. Может быть, Селизу бабы Даши отпустят к Вите огонек. От сладких грез и упорной борьбы с неуступчивой рыбиной Егора отвлекло ощущение какого-то смутного беспокойства. Что-то неуловимое изменилось в его утреннем микромире, состоявшем из тумана, воды, звенящей лески и солнца, выглянувшего из окосогора. Другой на его месте, быть может, и не обратил бы внимания на подобные мелочи. Но Егор, даром что рос в деревне, привык воспринимать окружающий мир как нечто целое, живое и гармоничное. Встрепенувшись, он постарался сосредоточиться. И тут же стала ясна причина тревоги. Резко, как обрезало, стихли голоса птиц. Что их напугало? «Зверь, человек!» Он начал остро вслушиваться в звуке леса. Сначала было тихо. Ему даже показалось, что тревога ложная. Но вот со стороны полигона донесся шум и треск ломающихся веток. Нет, это не зверь. Несколько взрослых мужчин переговариваются и шагают уверенно, особо не таясь. Машинально отметил он про себя. Свои селяне появиться здесь в такую пору никак не могли. Во-первых, слишком рано. Во-вторых, полигон пользовался уместной дурной славой. Да и охотники обходили страной. Разве что подростки, вроде Егора и его товарищей, изредка и всегда тайком от взрослых, выбирались на песчаный карьер. Превольно раскинувшийся в полукилометре от полигона, глубокий и чистый, но обеспечивал детворе массу летних удовольствий, совершенно недостижимых в других местах. Тут тебе экстремальное катание на тарзанках, И ныряние в воду с головокружительного обрыва и погружение с задержкой дыхания на спор, и наконец, самая ценная и увлекательная ловля раков в варежках или кто посмелей голыми руками из многочисленных нор, расположенных под водой на отвесных стенках карьера. Улов домой не носили, чтобы взрослые не догадались, откуда он взялся. А варили прямо на месте в ведре, заправляя пряностями дымком от костра. Старики рассказывали, что при коммунистах в этом месте сначала был концлагерь, а потом какой-то военный объект. Секретный настолько, что для въезда в деревню всем, кроме постоянных жителей, выписывались специальные пропуска. Объект тщательно охранялся собаками и мобильными патрулями. Через лес к нему вела колея. По ночам оттуда частенько доносился гулки лай, грохот составов и рев тяжелых грузовиков. В такие дни старухи крестились и молились особо истово. За полигоном в народе прочно закрепилась репутация места нечистого. Звуки шагов между тем становились все громче, и с их приближением на душе егора росло чувство тревоги. Незнакомцы шли по верхней тропе. Разглядеть оттуда человека, укрытого туманом и густым кустарником, они не сумели бы при всем желании. А вот услышать другое дело. Попавшаяся на крючок рыба все еще бродила под водой вдоль берега, испытывая прочность снасти и выдержку рыбака. Но под устав она, конечно же, рано или поздно выйдет на поверхность, и тут наверняка устроит шумный концерт, и это с потрохами выдаст его тайное убежище. Надо было что-то решать. Юноша тяжело вздохнул. Ему до слез было жалко редкого трофея, ведь, считай, уже в руках, но делать было нечего. Оно, конечно, все могло статься. Вполне возможно, что люди, бродившие в окрестностях полигонов, такой рань не представляли ни для села, ни для него, Егора Чеботарева, никакой реальной угрозы. Но какое-то шестое чувство подсказывало ему, увы, это не так. С тяжелым вздохом он резко опустил удилище, почуяв слабину, Сазан радостно нырнул в спасительную бездну, резко натянулась до упора, не выдержала и... сухим щелчком лопнула. Все было кончено. Подлый противник, мало того, что совершенно незаслуженно ушел во своясе, Он еще утащил с собой трехцветный фабричный поплавок в подарок отца, а с ним в придачу шикарный кованый крючок. Верой и правдой служивший Егора добрых пять лет. Впрочем, горевать теперь было поздно. Те наверху совсем близко. Да и жалеть о принятых решениях было не в привычках Егора. Он крепко-накрепко запомнил рассказ отца о древних воинах-самураях, принимавших ответственные решения в течение семи вздохов и семи выдохов и с тех пор старался следовать этому правилу настоящего мужчины. Схоронив удилище прикормку в укромном месте под берегом, наш герой начал осторожно взбираться вверх покруче. Его целью был небольшой густо поросшим кустарником выступ на край обрыва. Оттуда хорошо просматривал стропа в обоих направлениях. Ему повезло. Ни камешек, никому глины не вырвался из-под его ног. В итоге... Наблюдательный пост был занят скрытно, и главное, до прихода незнакомца. Те, впрочем, тоже не заставили себя долго ждать. Шестеро до зубов вооруженных людей в военной форме один за другим вывалились на полянку прямо перед укрытием нашего героя. Все с саперными лопатками, короткоствольными автоматами, запасными обоймами, гранатами и десантными ножами. Первый с биноклем, командир отметил про себя Егор, сдерживая волнение и стараясь как можно лучше разглядеть и запомнить визитеров. Так, возраст от тридцати до сорока. По внешности трое славяне, двое похожи на кавказцев. Все гладко выбриты, крепко сложены, трезвы. Старший усач лет пятидесяти. Кличка «Гром» или «Гроб»? Так ему послышалось.